Глава 12. Мы не будем копаться в вещах принца, требовательно заявила Элли. Почему? Я хочу знать, что он тут прячет. Должна же я как-то с ним бороться, не соглашалась Лила. Цепи на её шее не было. Принц оставил только тонкий золотой обод. Он сам оставил на своей в комнате. Разве можно упускать такую возможность? Он оставил нас здесь, чтобы защитить. Неужели вы не понимаете? Ты на чьей стороне? Лила топнула ногой, взяла подсвечник и скользнула вглубь комнаты за ширму. Гардеробной, которую она ожидала увидеть, не было. Всё было не так, как на её родине. Обувь стояла на полу, несколько совершенно одинаковых чёрных масок висело на стене, а одежда просто была разложена по стопкам. Как-то просто. Элли присела и присмотрелась к обуви. Всё же она была любопытнее принцессы, но признаться в этом не могла. Что там, спрашивала Лила. Что-то интересное? Просто так сделано, что сапоги, что ботинки. Как? Ну вот же, смотрите. Совсем не видно, что у правого подошва толще. И правда. Лилайна взяла сапог. Подошва оказалась тонкой. чтобы убедиться, что она и правда другая. Она засунула руку в галенище и ощупала сапог изнутри. Подошва пружинила и явно выступала внутрь не только толщиной, но и рельефом. Фыркнув, девушка поставила сапог рядом с левым и не нашла отличий. Тогда взяла левый и ощупала его подошву изнутри. Та была жёсткой. С разницей в подошве они должны были отличаться по высоте, но нет. так дали, Лайна надавила на носок сапога и поняла, что между кожей внутри и снаружи было пространство, скрывающее эту разницу. И не придерёшься, если бы сама не видела, как он хромает. Элли ничего не сказала, а Лила внезапно смутилась. Она вдруг поняла, что не шпион ей это, а интересуется самим Антраксом. Это её так разозлило, что она стала хватать вещи с полок, разбрасывать надевать на своё платье его рубашки, кутаться в плащи, а после его вовсе сорвала со стены маску и приложила к лицу. "Да кто угодно может называться принцем Антраксом, если заполучит эту штуку", заявила она, но замок застегнуть не смогла. Металлическая застёжка просто не поддалась её усилиям. Элли не вмешивалась, хотя смеялась, пока принцесса изображала из себя их нового господина. А это то что? Лила шагнула вперёд нату ощупывая стену. Ей не показалось. На стене действительно что-то висело, закрытое чёрным полотном. Так-так. Вот они секреты принца Антракса. Она сорвала полотно. Под ним оказалась картина, написанная маслом на холсте. Давай сюда свечи. Элли поднесла подсвечник. Краски от времени потемнели, на раме виднелись следы сажи, но с портрета по-прежнему улыбалась красивая молодая женщина. Её светлые волосы цвета белого золота были сплетены в косу, украшенную синими лентами и жемчугом, гармонируя с небесно-синими глазами. Именно их подчёркивало её платье молочного цвета с кружевом ручной работы. Женщина сидела, обнимая маленького ребёнка, не старше 3 лет. Но силуэт малыша едва узнавался, ибо полотно в этом месте было замазано сажей, да так, что по верху холста можно было рассмотреть следы пальцев. "Это его мама?" спросила Лилайна внезапно о Щивгурич. "Возможно, я не знаю, как выглядела покойная королева", призналась Элли. "Но её причёска похожа на те, что носили в те годы в Вавилоне. А вилонская принцесса жена варвара звучит страшно". Но искать тайный принц они не хотели, и потом она просто попросила Элли помочь ей закрыть портрет и сложить вещи, чтобы больше сюда не заходить.